«Да не едят драконы девочек!» — возмутился Иам. «Можно подумать, они и верблюдов не едят!» — фыркнул Трикс. «Прекрасно!» — сказал Иам и сдернул бедное пуголо на пол. «Будем считать, что ты справился. Хотя с драконом, на мой взгляд, это уже перебор. Ладно, ты пришел к власти и правил страну, и потом тебя свергли. Все как положено. Ложись!» Трикс смущенно улыбнулся и лег на доску. «Дерек!» — позвал дикан, — «К доске!»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 Разве можно забыть заслуги Страшилы? Он до конца дней своих боролся с вредителями полей и огородов. За три украденных пшеничных колоска сажал расхитителей на кол, охранять поле. — Это хорошо или плохо? — спросила Иам. — Я как-то не улавливаю основной идеей. — Прекрасно, что не улавливаете, — усмехнулся Дерек. — Это хорошо, конечно. Надо же было защищать урожай. А еще про Страшилу небезосновательно говорили, что он принял королевство с Сахой,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 видимо, в отличие от панически боящегося огня Страшилы. Все помнят, как, придя на выставку художественного плетения из соломки, ужас-жуть пришел в ярость и приказал ее сжечь. — Мелковато как-то, — зевнул Иам. — По сравнению со Страшилой на подлинное злодеяние не тянет? — Совершенно не слушал своих верных советников, — продолжил Дерик. Это вообще дело обычное, — отрезал Иам. — А уж как он расплодил в королевстве тайную стражу, — упрямо сказал Дерек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 «Правильная мысль, но слабое исполнение», — беспощадно отрезал декан. «Надо было больше смешного и нелепого, чтобы ужас-жуть выглядел совсем уж дурачком. К примеру, когда что было ему не по нраву, стучал ботинком по столу, бескусно одевался, храбрых стражников привязывал к ракетам для фейерверков и запускал в небо, осквернил фамильный склеп страшилы, выкинул его оттуда и зарыл на помойке. Оценка удовлетворительна, не более. Так нечестно. Трикс самый вкусный уже использовал». — огрызнулся Дерек. — Мы были в неравных условиях. — Ничего, ничего. Жизнь вообще несправедлива, — отрезала Ам. — Тиана, твоя очередь. — Трикс, можешь встать. Дерик, ложись на доску. Тиана, к удовольствию Трикса, отыгралась на Дереке по полной. Вначале она пустила фальшивую слезу и сообщила, что впавший в маразм правитель задохнулся под тяжестью орденов и медалей, которыми награждал сам себя. Потом кратко похвалила ужас и жуть, хоть и признала ряд его ошибок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 Значит, надо перевернуть. Город построен на крови. Под каждым домом замуровал 10 человек. Секрет арбалетов украл у эльфов. А эльфов изобретателей замучил. Школы были плохие, потому что там детей заставляли учиться. Лечебницы открыл только для того, чтобы утомленные под невольным трудом не умирали слишком быстро. Армию сократил. Дурак ослабил страну. Армию нарастил. Злодей готовился к войне. Эльфов уважал. Плясал под их дудку сам тайный полуэльф. Эльфов ругал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 Магия прозрачного бога имеет какую-то странную природу. И тут Трикс, которого уже некоторое время терзало смутное беспокойство, воскликнул. — Твоя магия тоже странная, ам. Ты не произносишь заклинаний. — Ну и что? — спокойно ответил декан. — Произносить — это если недостаточно в себе уверен, и тебе требуются слушатели. Опытный, верящий в свои силы волшебник может произнести заклинание мысленно. Прозрачный бог, кстати, заклинания произносит. — И заклинания-то у него так себе паршивенькие, — вздохнул Трикс. — Но как работают? — В этом и вся проблема, — кивнул дикан. Вот мы имеем перед собой обычного дикаря, вождя мелкого пустынного племени. Казалось бы, вся его жизнь предопределена. От первой козы, которую ему доверили пасти, и до кинжала в спину, которую возит ему возжелавший власти наследник. Быть может, он и обладает многими явными и скрытыми достоинствами, но ему негде хоть чему-нибудь научиться. Ну вот молодой вождь на месяц исчезает и является обратно могучим волшебником. — Как? Почему? — Он встретил мудрого старого мага, который перед смертью научил его всему, что знал, — предположил Трикс. — Как бы ни был талантлив алхазаб за месяц величайшим волшебником не станешь.